Глава 28 восьмая. Зедра. Кярс хотел отправить нас в подземное водохранилище. Я взмолилась, утверждая, что темнота и сырость вредны для ребенка. За меня вступился Като, который в конце концов убедил Керса переместить гаремы наследника из дворца в стеклянный квартал, напомнив, что пушкам все равно, кого расчленить – мужчину, женщину или ребенка. Это всего лишь плоть. Стеклянный квартал располагался на холме, за невысокой стеной, так что имел небольшую защиту. Но самой надежной защитой была скрытность. Керс переместил нас быстро и тайно, опасаясь, что пушки йотридов, несомненно установленные в башне мудрости, могут в любой момент выстрелить. Любовница Кото была не бесталанной. Как оказалось, она покупала и продавала духи аж из самой обистры, судя по языку на склянках, которые я заметила в прихожей. Ко мне она обращалась со всей любезностью. Вот бы она научила этому и Като. И хотела показать нам весь особняк, но я заявила, что хочу спать, и увела Селену в наши покои. Там имелся шкаф. Наверное, Лат наконец-то мне улыбнулась. В отличие от шкафа в песчаном дворце, здесь не было дыры, и я оставила дверь приоткрытой. Селена охотно села рядом сторожить меня. «Когда ты закончишь эту войну?» – произнесла она немного рассеянно. «Я, наконец-то, уеду домой!» Я высунула голову. «Селена, милая, конечно, ты поедешь домой. Ты же знаешь, я никогда не нарушу обещание». Я погладила ее по голове. Она была так предана мне и заслужила возвращение домой. Ты заслуживаешь счастья, похожего на то чудо, которое мы испытали вместе, и еще многого другого. Она нервно сглотнула. «Я во всем полагаюсь на тебя». И хотя ко мне это не имеет отношения, желаю тебе победы. Я хочу, чтобы ты была счастлива, только, пожалуйста, пожалуйста, не лги». Она могла бы плести интриги, как остальные, подстраховаться, но всегда была на моей стороне, даже когда казалось, что все потеряно. Если я не награжу ее за это, значит, я и впрямь мерзкое чудовище. «Ты для меня как дочь. Мне невыносимо видеть твое одиночество. Ты поедешь домой, клянусь жизнью». Она кивнула. «Да простит меня, Мород!» Я забилась в шкаф и представила руну, находящуюся под оттаманкой на десятом этаже башни. Потом мысленно коснулась ее, и она засияла светом звезд. Я стояла на знакомой спиральной лестнице в окружении ее тридов. Я посмотрела вниз. Грудь. Я предпочла бы оказаться в теле мужчины с рельефными, как бриллианты, руками, но женщина вызывает меньше опасений и могла бы приблизиться к Пашангу или Сири. Я была молода, учитывая, насколько гладким казалось мое лицо, а ладони маленькие и мозолистые, как у наездницы. Я провела рукой по коротким волосам и ощутила костяной лук за спиной. И это еще не все. За поясом висели два кинжала, по одному с каждой стороны, и ятаган в кожаных ножнах. Йотридская сучка неплохо вооружилась. «Тени!» — они сделали глубокий вдох. «Тени!» — группа йотридов затаскивала по лестнице пушку размером с коня. Олад, одна мысль о том, что они выстрелят из этого чудовища по дворцу. Хорошо, что нас с сыном там нет. «Где Пашанг?» — спросила я мужчину с редкой бороденкой и соломинкой во рту. «Естественно, твой деверь наверху». «Деверь? Я что, жена его брата?» «А Сира с ним?» Он покачал головой. «В последний раз я видел ее, когда она устанавливала внизу бомбу». «Бомбу? Что-что? Неужели они хотят сравнять башню с землей?» «Явно нет, иначе не затаскивали бы наверх пушки, но что она задумала?» «Я заглянула в читальню десятого этажа. Пусто. Значит, философы ушли. Но когда, и куда, и как? Никто не видел, как они уходят, иначе во дворце наверняка об этом узнали бы». Новая загадка в груди других, скрытых туманом. У меня было два варианта. Подняться на два этажа и убить Пашанга, или спуститься на 10 этажей и убить Сиру. Прежде чем меня поймают, я успею убить только одного. Убийство Пашанга могло бы положить конец войне, но, похоже, у него был брат. Может, он просто примет командование на себя. А учитывая, что Сира вызвала в наш мир Симурга, она уж точно опаснее, чем какой-то Каган. Пока я размышляла, кто-то прошел мимо, почти коснувшись меня. «Эй, сестренка!» – сказал высокий человек с каштановой бородой. «Слегка растерялась, да? Пошли посмотрим, что нашла Сира». «Пашанг! Я могла бы заколоть его прямо сейчас, но если мы вместе спустимся вниз, то убью обоих». И я последовала за Пашангом вниз, к Сире. «Ты по-прежнему злишься на Текеша?» – спросил он. «Этот придурок никогда не помнит дней рождения». «Значит, Текиш мой муж и брат Пашанга?» «Ты прав», — ответила я. «Настоящий придурок». Он остановился, подняв брови. «А знаешь, кажется, ты впервые в жизни со мной согласилась». «О, лад, неужели он меня раскусил?» Я стиснула кинжал у правого бока. «Быть может, придется зарезать его, чтобы не провалить все дело». Когда я уже медленно потянула кинжал из ножен, Пашанг положил руку мне на плечо. «Я знаю, тебе несладко пришлось в браке, но Текиш любит тебя и только тебя. Позавчера я даже видел, как он сочиняет для тебя стихи с книгой и рифм в одной руке и пером в другой». Пашанг развернулся и в припрыжку побежал вниз по лестнице. Я выдохнула с облегчением и сунула кинжал обратно в ножны. Я могла бы просто его убить, но меня удерживала от этого одна мысль. «Сира должна умереть». Внизу грохнул взрыв. Башня загудела и задрожала. Я пригнулась, закрыв лицо руками, а Пашанг ускорил шаг. «Да что там вытворяет Сира?» Я побежала его догонять, кашляя от дыма. Наконец, выскочив с лестницы, я увидела Сиру в углу первого этажа, а рядом с ней курилась дыра. «Лестница!» — воскликнула она, указывая на дыру. «Вот как сбежали философы!» Вокруг собрались йотриды. О, лад, как же от них воняло! Лошадьми, потом, травой и навозом! Это так напомнило мне о Орду луков, что хотелось сплюнуть. Я протолкалась сквозь толпу вперед. Прямо у моих ног лежала дыра, проделанная Сирой. Чугунная лестница, усыпанная обломками цемента, вела в темный, едва различимый туннель, словно затянутый черным туманом. Раздались шаги. Из туннеля. Слабые, но они приближались. Пашанг подошел к Сире. Теперь они оба стояли прямо передо мной. Все сосредоточились на шагах из туннеля, чьи бы они ни были. Отлично. Я вытащил из ножен оба кинжала. Нужно лишь полоснуть по горлу Пашанга и по горлу Сиры, и все будет кончено. Победа! Я шагнула ближе к ним, и тут шаги внизу стихли. «Ты!» – прошептал Пашанг. «Я знал, что это ты!» «Кто?» Вместо того, чтобы взмахнуть кинжалом, я повернулась и увидела стоящего у подножия лестницы человека, смутно различимого в черном тумане. На нем был плащ с узором из тюльпанов. Капюшон поднят. Волосы спадали на глаза, и эти глаза были мертвыми. «Отец?» – произнесла я, немедленно об этом пожалев. «Что он делает в туннеле, по которому, по всей видимости, сбежали философы?» Я подняла взгляд и увидела, что Пашанг сурово смотрит на меня. Будь прокляты, святые, он все понял. Я бросилась к его шее. Он шагнул в сторону и врезал мне локтем по скуле, так что перед глазами посыпались искры, а кинжалы выпали из рук. «Эльнура!» — вскричал другой ютрит. Пашанг повалил меня на пол. «Это не Эльнура!» — заорал Пашанг, прижимая меня к полу. «Это Зедра! Дайте веревку!» «Отец!» — завизжала я. «Он же всего в нескольких ступеньках. Он должен мне помочь». отец! Пашанг перевернул меня на живот и крепко связал руки. Я могла только сучить ногами и вопить, призывая на помощь отца. На чугунной лестнице раздались шаги. Отец поднимался. Чтобы прийти мне на помощь, ее триды отступили в страхе. Он появился из дыры и посмотрел на меня с обжигающей жалостью. «Видишь ли», — обратился он к Пашангу, — «кажется, я забыл наверху книгу. Ты случайно ее не находил». «Книга? Твоя плоть и кровь кричит у твоих ног, а ты спрашиваешь про какую-то книгу?» «Отец!» «Почему она тебя так называет?» — спросила Сира. «Кто ты?» Отец шагнул ко мне, и ее триды подняли аркебузы Пашанг дернул рукой, повелевая им опустить оружие. Возможно, он уже встречался с отцом и знал, что оружие не причинит ему вреда. «Отец наверняка мог меня спасти, но в отличие от того дня, когда явились Силуки, я не нуждалась в спасении. Меня в сущности здесь и не было. Они собирались убить невестку Пашанга, а мой цикл все равно скоро закончится. Нужно просто успокоиться, и пусть все идет своим чередом». «Я надеялся, что от нее будет больше пользы», — сказал отец Хисти. «Но она оказалась таким разочарованием». «Зачем отец говорит им это?» Как он может быть таким жестоким?» Отец вздохнул и присел у моей головы. «Зедра, ты знаешь, что делать. Воспользуйся рунами из второго тома. Только так ты закончишь войну, а не этими жалкими потугами». «Что это ты ей говоришь?» — выкрикнула Сира, словно готовясь врезать ему костлявым кулаком. «И куда ведет туннель?» «Можешь сама посмотреть». Пашанг шагнул вперед, оказавшись лицом к лицу с отцом Хисти. В тот день в Красной Пустоши ты повел меня во дворец костей. Зачем? Зачем все это было? Что? Зачем отец хисти водил Пашанга в это проклятое место? Отец покачал головой, потом посмотрел на меня сверху вниз. Ты недостаточно отчаянная, Зедра, верно? В твоих руках ключи к царству. Он повернулся к Сири. Она в стеклянном квартале. «Нацельте свои пушки туда, в группу домов, чуть восточнее статуи той святой с чудесным именем. Один удачный выстрел, и все стекло разлетится в дребезги. А может, вам даже повезет, и осколок порежет щеку ее сына. Будь прокляты, вонючие, святые! Откуда он узнал, где я? И где малыш Силук?» Я кричала и брыкалась, но ее триды крепко меня держали. «Нашего сына!» – заорала я. «Как ты мог подвергнуть его опасности? Почему?» Я извивалась и кричала, но тщетно. Отец отвернулся. Йотриды позволили ему спуститься обратно по лестнице. Напоследок он окинул меня разочарованным взглядом сквозь завесу черного тумана. «Не уходи!» — крикнула я. «Я сделала это все ради тебя! Ради твоих потомков!» Но он уже ушел. Йотрид, напоминающий худого, как тростинка Пашанга, прижал меня коленом к полу. «Эльнура, ты тут?» — спросил он. «Нет, к сожалению, Эльнуры здесь не было. Я хотела убраться из ее тела не меньше, чем он хотел, чтобы она вселилась обратно». Надо мной встала Сира. Ее мерзкий глаз закрывала повязка. «Давай сделаем так, как он сказал. Атакуем стеклянный квартал». Мне хотелось укусить ее за лодыжку, но я не могла вырваться из рук йотридов. «Кто ты, Зедра?» — спросила Сира. «Зачем? Зачем вся эта игра?» «Это не игра!» — закричала я. «Все зависит от меня!» Я резко выдохнула. «От меня! Всегда от меня!» Она наклонилась и провела по моей щеке гладкими пальцами. «Ты вселилась в мое тело, убила моего свекра, а потом перерезала мне горло. Тебе не кажется, что я имею право знать причину? Неужели тебе совершенно чуждо чувство справедливости?» «Справедливость? Да что эта сучка знает о справедливости? Что знают все они?» «Где была справедливость, когда Силук убил три поколения потомков?» Сира вздрогнула и покачала головой. «Силук? Рассветный?» Она охнула, как и все триды, которые еще нас слушали. Ее лицо озарилось пониманием. «Потомки», сказала она, закрыв рот ладонью. «Я последняя из них», сказала я. «Я и мой сын, пожалуйста, Сира, мне жаль, прости за то, что покалечила тебя, но мне пришлось». «Пришлось, чтобы потомки снова могли править. Они должны править, иначе великий ужас снова выкует нас в огне». Сира закрыла глаза, но у нее все равно потекли слезы. «Вот почему ты все это делаешь?» «Отец Хисти сказал, что это единственный способ». Она посмотрела на дыру в полу, ведущую в наполненный туманом туннель. «Хисти? Ты хочешь сказать, что тот человек Хисти?» Он отец нашей веры, отец потомков. Зедра, ты никогда не думала, что он может тебе лгать? Отец Хисти жил и умер тысячу лет назад. Она покачала головой. Я была у его усыпальницы, видела его саван. Это не может быть он. Тебя с самого начала обманывали. Глупая девчонка. Правда в том, что я молилась ему, и он меня спас. Привел меня в пещеру, из которой я попала в это время. Это мог сделать лишь отец Хисти. Только он. «Я жила 600 лет назад, и все-таки я здесь. Вряд ли ты поймешь». Я проглотила скопившуюся во рту слюну. На вкус она была, как моя собственная. «Сира, Пашанг, если вы это не остановите, ничем хорошим это не закончится. Я сделаю все, чтобы победить, иначе начнется кошмар. Я не хочу, но ты вынуждаешь меня своим упрямством. Просто отступитесь. Все отступитесь». Керс дал вам время, чтобы уйти. Вот почему он еще не атаковал и не прикончил вас. Не думай, что достаточно втащить сюда несколько пушек, и вы победите. Вы не можете победить. Просто уходите. Уходите подальше отсюда, в пустошь, на край света. И никогда не возвращайтесь. Если ты не последуешь моему совету... Сира покачала головой, а окружившие нас Йотриды загудели. Как было бы прекрасно, если бы все проблемы просто убежали куда подальше. Я думала об этом, правда. Я могла не возвращаться в Кандбаджар. Мир огромен. Я могла бы отправиться куда угодно, заняться своей жизнью после того, что ты со мной сделала. Она умолкла, словно вспоминая. Может, так и следовало поступить. Что мне осталось? Ты отобрала у меня все, что имело значение. Но я думала об этом. Пусть настанут твои бедствия. Не спошли на меня все, что можешь. Это меня не остановит. Ты из потомков, что ж. Пусть так. «А я дочь Каганов из семьи завоевателей и не отступлю!» «Но почему?» «Почему это именно она?» «Это что, проклятие кровавой звезды, которая выбрала в качестве моей соперницы самую упрямую сучку на земле?» Я засмеялась. «Ладно, Сира, увидишь, что теперь будет. Ты сама это выбрала, не я. Страдания, пытки, крики. Тебе придется это выносить, а не мне». «Я дала тебе возможность свернуть с этого пути, но ты встала на него, и я сделаю, что должна. Это конец!» Моя душа вернулась в шкаф. Что еще мне оставалось? Только плакать. Я высморкалась в платье, висящее над головой, и открыла дверь шкафа. Селена все так же сидела, прислонившись к стене. «Как дела?» Я снова все завалила. Я дрожала и всхлипывала. «Как всегда». В нашей комнате было одно маленькое окошко в углу. Я поставила колыбель с селуком под ним, чтобы у малыша были свежий воздух и свет. Я взяла спящего селука, отдала его селение и передвинула колыбель в другой угол, как можно дальше от окна. «Подальше от стекла, милый», — сказала я, кладя селука обратно в колыбель. «Малыш загулил. Скоро он расплачется всерьез». Я привалилась к стене, глотая горькие слезы. «Сколько у нас времени?» Куда еще бежать, если они нападут? Враги были повсюду, и с каждым часом у меня появлялись все новые. Может, скоро Като и Кярс тоже ополчатся против меня? Так не должно было случиться». «Что произошло?» Селена опустилась на колени передо мной. «Они знают, что я здесь», — ответила я. «И придут за мной. Я так устала. Так устала вечно бежать». Селена взяла меня за руку. «Бежать — это прекрасно». Это значит, ты еще свободна. Это дает надежду, верно? Надежда. Самая горькая вещь на свете. Порой я жалела, что отец просто не дал мне утонуть вместе с моими дочерями. Я хотела положить конец своим надеждам и надеждам этого мира. Селена, милая, ты не должна страдать вместе со мной. Моя рука задрожала. Селена, я солгала тебе. А теперь и нога. Я могу написать руну, которая... Даже слова мои дрожали. «Которая отправит тебя домой». Она покосилась на меня. «Что-что? Тогда почему? Почему ты до сих пор этого не сделала? Потому что нуждалась в тебе, но теперь ты должна уйти. Это не твоя схватка. Ты хорошо мне послужила, и больше того, ты стала моей близкой подругой. Ты заслуживаешь самого лучшего. Как я могу так с ней поступить? Она была такой преданной, такой правдивой». «Мне просто нужна твоя кровь, чтобы начертать эту руну». «Они скоро придут. Придут за мной и Силуком. В любой момент они обрушат на нас огонь своих пушек. У меня не осталось времени. Времени, чтобы убедить саму себя, оправдать то, что я делаю». «Почему ты дрожишь?» – спросила она. «Потому что... потому что напугана. Я боюсь того, что сделают со мной и моим сыном, с моей семьей» но тебе не обязательно здесь оставаться. Я отправлю тебя домой. Я обязана сделать для тебя хотя бы это». «Да?» Она придвинулась ближе, чтобы заглянуть мне в глаза. «Я могу попасть домой вот так просто? Но если у тебя столько власти, почему ты и себя не отправишь подальше отсюда? И куда? Здесь мой дом. Мой сын — наследник престола. Мне некуда бежать». Селена коснулась пальцем подбородка, словно размышляя. «Дорогая». Я провела рукой по ее волосам. «Я бы ни за что не допустила, чтобы ты попала в беду. Всего капелька твоей крови, больше мне ничего не нужно». Селена кивнула. «Хорошо. Я видела в шкафу иглу, она подойдет?» «Да, милая, мне нужно всего лишь несколько капель». И она уколола себя иглой, а я намочила палец в ее крови и написала на стене кровавую руну, похожую на трон. «Изо всех сил думай о доме, милая», — сказала я. Нарисуй его мысленный образ, почувствуй, как он пахнет, как звучит. Представь людей, которые придают ему тепло. Я тяжело вздохнула и проглотила все горькие чувства. Не переставай о нем думать, а теперь закрой глаза. Хорошо, с улыбкой отозвалась она. Это ведь прощание? Я погладила ее по щеке. Нет, мы еще увидимся, в этом я уверена. Я поцеловала ее в лоб и обняла. Она прижалась ко мне, согревая. С тех пор, как я села на борт корабля вместе с патриархом и отплыла в Кастани, я попадала из одного ада в другой. Во всех трех государствах ты единственный человек, который был добр ко мне. Из окна раздался вой, словно завопило само небо. Что-то грохнуло, и все стекло в квартале со звоном и гулом разлетелось на куски, включая и окошко в углу нашей комнаты. Осколки усеяли пол. Малыш Селук огласил комнату ревым. Я заглянула в колыбель. Хвалалат, он был целый и невредим. «Это они», — сказала я. «Надо торопиться, милая». Я взяла ее за руку, «передавая от меня привет Адонии». Селена кивнула, закрыла глаза и улыбнулась, так по-домашнему, сияющей улыбкой. Она наверняка думала об отце и Адонии, так горела желанием обнять их, снова смеяться и быть счастливой. Я поднесла ее палец к руне, и Селена упала мне на руки. Я, наконец, позволила себе расплакаться, и слезы заструились по моим щекам на ее лоб. Она всего лишь спала, пока что. Отец был прав, я недостаточно отчаянная. Но теперь... Теперь я знала, что они не остановятся. Я должна это сделать. Я заперла дверь и подвинула матрас к стене, чтобы освободить пространство для кровавой руны. Огромной, больше тех, которые я когда-либо писала. Для нее понадобится вся кровь Вселенной до последней капли. Я подтащила Селену к центру комнаты. Девушка спала так безмятежно. Как я смогу это сделать? Положив ее голову себе на колени, я вытащила спрятанный кинжал. Слезы капали на клинок. Я стерла их, и он засверкал. На отполированной поверхности отразилась старуха. «Злобная старуха, которая движет ненависть в полном ненависти мире!» Я сжала рукоять в решимости перерезать прекрасную шею. Неужели другого выхода нет? Неужели Сира была права насчет меня? И все это время я ее обманывала? Может, Айкард прав насчет богини, и я стала жертвой ее интриг? Никогда я не была настолько полна сомнений и все же должна была спасти сына. Враги приближаются». Еще один пушечный выстрел сотряс землю, и снова послышался гул, нескончаемый грохот сотен лошадиных копыт. Йотриды наступали, и хотя квартал охраняли гулямы, кто знает, на что способна Сира. Она вызвала саранчу и симурга. Какое чудовище она в следующий раз призовет из глубин кровавой звезды. Мне нужно ее опередить. Нужно вызвать собственное чудовище, и для этого есть только один способ. В дверь постучали. «Султанша, у вас все хорошо?» – спросила любовница Като. «Все прекрасно!» – отозвалась я. Малыш Силук по-прежнему плакал. Пожалуй, сначала нужно его успокоить. Я взяла сына и положила его головку себе на плечо. Его щека уткнулась в мою. Я покачала его, но нервно. Он не перестал плакать. Квартал тряхнуло от очередного пушечного выстрела, а потом пушки снова загрохотали – Только теперь они полили откуда-то со стороны дворца. Керс стреляет в ответ. Я могла лишь молиться, чтобы он снес с лица земли проклятую башню. Под грохот выстрелов и разлетающееся стекло и камень мой сын все равно не перестанет плакать. Поэтому я уложила его обратно в колыбель и вернулась к селене, распростертой на полу. Я опять положила ее голову себе на колени. представила клинок к ее шее, но ладонь слишком сильно дрожала, чтобы разрез вышел ровным. Тогда я вдохнула и выдохнула, вдохнула и выдохнула. Смертельные порезы – самая трудная часть, но я должна с этим справиться. Вдох и выдох. Она не почувствует боли и отправится в ад вместе с остальными неверными, а может, к своему богу, если на самом деле неверные это мы, латиани. В любом случае, меня хотя бы немного утешало, что за ее дальнейшую судьбу отвечаю не я. Я задержала дыхание и успокоила мысли. Один надрез, как сирый Тогда я была бесстрашной, и в этот раз все должно быть так же. Просто еще одна девушка, которая умрет ради потомков, ради всего человечества.